«Кёнигсберг», что означает «королевская гора». Сэм разогнулся, потер затекшую поясницу. «Значит, у этого яйца действительно королевская история». «Причем ее корни уходят в эпоху более древнюю, чем времена русских царей». Элена, прищурившись, указала на крохотную точку внутри яйца. «Если приглядеться, можно заметить в янтаре маленькую мушку». «Она выпрямилась и обвела взглядом спутников».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 По последним сведениям, тот перенес операцию, но его жизнь по-прежнему висела на волоске. Лара не отходила от постели отца. Поднимаясь по ступеням, Кэт мучилась угрызениями совести. Она не хотела подвергать посторонних людей риску, но ситуация на Гавайях ухудшалась с каждым часом. Миллионы жизней находились под угрозой, поэтому у нее не было другого выхода.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 Директор закивал, «Разумеется, прошу за мной, обсудим все за закрытыми дверями». Кэт последовала за Боско в соседний зал. В разделенном перегородками помещении стояло несколько пустых витрин, очевидно, здесь готовилась новая экспозиция. Директор повел гостей вглубь зала. Конечно, лучше, чем разговаривать у всех на виду, но вряд ли за закрытыми дверями. На столе в беспорядке лежало несколько предметов из янтаря. «Я тут кое-что собрал. Возможно, это поможет вашему исследованию», — сказал Боско. «Надеюсь, вы не сочтете меня слишком самонадеянным». «Вовсе нет», — заверила его Элена. Кэт внимательно осмотрела коллекцию. «Ни документов, ни журналов, ни книг». «Вам удалось найти свидетельства, подтверждающее, что Джеймс Смитсон бывал в вашем городе?» Боско покачал головой, поджав губы. «Увы, нет».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 Они формировались во время третичного периода, то есть от тридцати до пятидесяти миллионов лет назад. Этот кусок янтаря кажется твердым, но на самом деле он застыл не до конца. «Вы хотите сказать, что эта штука еще твердеет?» — спросил Монг, разглядывая экспонаты, разложенные на столе. «Именно так!» — Боско широко улыбнулся, его щеки порозовели —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 «Месторождения янтаря разбросаны по всему миру. Например, у вас в стране или в Испании вас должен интересовать янтарь возрастом около 200 миллионов лет». «Почему?» — резко спросила Кат, теряя терпение. Директор уловил ее настрой и несколько умерил свой энтузиазм. «Когда вы звонили мне, вы упомянули, что кости, застывшие в артефакте, предположительно принадлежат маленькому динозавру». «Да, так».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 Я не это имел в виду, назидательно произнес Боско. Я хотел сказать, что артефакт добыт не на нашем побережье. Однако в незапамятные времена доисторический океан Тетис покрывал территорию нынешнего юга Польши, а леса, росшие вдоль побережья Тетиса, источали густую смолу, которая впоследствии превратилась в янтарь. Теперь Дакет до начал доходить. Значит, чем южнее?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 Раздался грохот. Все вздрогнули и посмотрели на вход в зал. Металлическая стойка, к которой был прикреплен бархатный шнур, упала на пол. Послышались приближающиеся шаги. Кэт потянулась к пистолету, спрятанному под курткой. Шестнадцать часов двадцать минут. Елена отступила за стол. А Монк и Кэт одновременно достали пистолеты и нацелили их на вход.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 Незнакомцу было не больше сорока, хотя из-за болезненной худобы он казался старше и мрачнее. Заметив оружие, мужчина не испугался, лишь помрачнел еще больше, словно заранее ожидал засады. «Это доктор э, Дамиан Сласки», — представил боско новоприбывшего, встав между ним и пистолетами.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 Вы оказали бы нам неоценимую помощь, тогда мы сможем определить место, откуда Джеймс Смитсон добыл свой артефакт, или хотя бы сузить область поиска, добавила Элена. Вероятность этого невысока, покачал головой славски Я отметил на карте более трехсот месторождений на территории Южной Польши. Кэт поморщилась, однако решил не сдаваться может быть если сузить параметры поиска до того периода времени когда смитсон предпринял путешествие по янтарному пути угрюмый ученый покачал головой не стоит я спешил сюда потому что мне кажется я знаю где смитсон раздобыл свой образец неужели удивленно спросила кэт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 «Эти произведения искусства издавна привлекают в величку множество посетителей», — не без гордости продолжил Сласке. «В XVI веке шахту посетил знаменитый астроном Николай Коперник, а в наше время там побывали несколько президентов Соединенных Штатов и нынешний Папа Римский». Кэт начала понимать... «Такая слава определенно должна была привлечь геолога, путешествующего по янтарному пути. Разве он мог туда не заехать?» С еле заметной улыбкой произнес ученый. «Поэтому я позвонил в музей шахты и попросил их поднять реестр посетителей за тот период, когда ваш мистер Смитсон был в Польше». «И вы нашли там его имя?» — спросил Монк. Сласки кивнул. Кэт изучала старинную карту на экране монитора.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 Попытаться оторваться от хвоста или не показывать виду, что им известно о преследовании? У каждой тактики есть свои достоинства и недостатки, но ей не давала покоя еще одна неприятная мысль. Как они узнали, что мы в Гданьске? Ответ был только один. Или в округе Колумбия, или здесь среди нас предатель.